Жук устал. Он сидел на земле под камнем, усталый, изгорбленный. «Да чего же я устал?» — думал он. Он мрачно взглянул из-под камня на небо, которое выглядело так скверно, что его неплохо было бы починить. Жук повалился на землю. Он пытался было подняться, но сил хватило ненадолго. «Ах, да и ладно», — подумал он. Стало темнеть. Всю ночь Жук пролежал на боку, размышляя о своей усталости. Он слишком устал, чтобы заснуть. Начался дождь. Камень пополз по мокрой земле и проехался прямо по жуку. Вот только этого не хватало, подумал тот. На следующий день погода стала еще хуже. Поднялся страшный ветер, и дождь полил, как из ведра. Жука смыло потоком воды, но ему уже было все равно. Теперь еще и это, только и подумал он. Он ударился о скалу и вверх тормашками полетел в болото. Вот тогда, подумал он. В этот момент он услышал крик. «Жук! Жук! Меня ищут!» — мелькнула у него мысль. Голос затих, и жук задумался. Кому и зачем он понадобился? Наверняка из-за какой-нибудь ерунды, решил он. Вокруг все было темно и тихо, И так продолжалось очень долго, но еще несколько раз он вспоминал тот голос, который звал его «Жук! Жук! Это меня!» — думал он тогда, все глубже опускаясь в болото под горой.